Только захочу поглядеть, они отскакивают. Третьи сутки не сплю, глаза закрою, они... Нам темно, отворяй глаза. Свет выключу, то же самое. Лежу с включенной лампочкой. Оснотворное. Куда там, оно может быть и хорошо... А где на питомнике возьмешь? В аптеку идти надо в город, да к там по рецепту только. Да на каждый раз рецептов не напросишься. Ну, Митрий, совсем дохожу. Опять ночь, а ни бутылки, ни таблетки. И все с ними разговариваю. И чувствую, что мне от них в этот раз не отвязаться. Сказал тогда своей, чтобы вызвала скорую помощь. Это далеко идти до телефона-то, аж к сторожу на склады, ближе нет. Как пошла она за скорой, так они все в раз и жалобно так Ты куда же уезжать, надумал-то. Да мы ж тебя не отпустим. Ты с нами останешься. Ты нам тут нужен. Пойдем туда. Звать они меня стали. Мы, говорят, тебя там поить будем. Ты погляди, сколько там водки. А куда звали? Кто их знает? Куда-то. Ну, тут скорая подъехала. Сижу в рафике. Напротив стулик, маленький такой. И они на нем. Видеть отчетливо не вижу, А знаю, что там сидят. А туфли или копытца там у них не видно. И запели. Незнакомое что-то. И скажу, интересное такое. Когда приехали, говорят, «Это мы специально для тебя играли музыку, чтобы тебе веселее было ехать». А перед дверьми в больницу заплакали в раз. «На кого же ты нас бросаешь?» Плачь, слезы, ну как на похоронах. В больнице начались процедуры, уколы, и они со мной в черепе поселились. Глаза закрою, посвети, темно, и очень был не по нраву им больничный запах. «Думаешь, мы тебя так, шарики, да? Мы нет, мы соображаем, нас миллионы». «Вон, гляди, сколько ты уже пожег тут! Это их запах вокруг. Это внос тебе специально, чтобы ты знал и помнил о тех, которых пожег. Это когда мне нашатырный спирт давали нюхать. А то еще голова сама по себе начала быть. «Ну, вас всех!» — говорит «Замолкните! Я тут главное! Как решу, так и будет! Решу все кончить, все и кончится!» Я все это слышу и соображаю, но вроде бы со стороны, и сам же думаю, как это так у меня получается, что все в себе слушаю, И понимаю, и как начну так думать, они опять за свое. «Ты под кровать-то посмотри, там ведь бутылка стоит, ты лезь за ней, лезь, лезь, не бойся и выпей, для тебя ведь принесли тайком». Санитарка потом рассказывала, «Я все чего-то под кроватью искал». Руками шарил. Еще так было. Лежу, они между собой разговаривают. Надо как-то его утащить отсюда. Тут нам хана придет. Слышишь, это уже мне. Вот сейчас как уколем тебя. И вправду, как уколют в спину, И больно так. А потом опять мне. Эта проволока у нас такая. Мы ею тебя под кровать перетащим и спрячем. А потом в окно. А я им. Так через стекло же не выйдет. Ничего, говорят. Там маленькая дырочка есть. Малюсенькая такая. Незаметная вовсе. Мы поколдуем и перетянем тебя в эту дырочку. И вот ведь что, все понимаю. Понимаю, что чепуха, а никак не отвяжусь. Знаю, не может быть ни чертиков, ни человечка в голове, ни шариков. Знаю, а сам слушаю и разговариваю. Сейчас же нет голосов или есть. Сейчас нет. А если снова будут, не запьешь, не будут. В том-то и дело. Снова же поллитрами в осаду возьмут. Ну и что, тебе же нельзя будет. Да кана в том и беда, Митрий что отменили мне это лечение. После вчерашнего отменили. Вчера с Павлом Ивановичем случилось нехорошо. Он погнал. Начал говорить туманное и непонятное. Парни обратили Митина внимание на это с тревогой, но он ничего не понял сначала. Павел Ваныч оставался таким, каким и был. Подошел к Мити и спрашивает: Погляди, Митрий, как я? Ничего. Митя оглядел его внимательно. Нормально. Ну-вот, они говорят, молдя, сука, чего сучиваться, а я никому ничего. Все по-честному, все разделил. И, Марьи, ни слова. Ты веришь мне, Митрий? Конечно, верю. Значит, все нормально? Все нормально. Павел Иванович отошел, а Митя в толк не мог взять, чего то делил, кто и в чем его обвиняет. А Павел Иванович опять к нему. «Митрий, вот тут я написал все. Одну записку тебе, другую в пятую палату отдал для сохранности. Тут все сказано». Митя развернул мятую бумажку, едва разобрал каракули. Все делил поровну. «И цифры». Удивился Митя. Вроде ни в каких делах егерь не был замешан, кроме как в пьянстве. И на тебе! Но бумажку спрятал в карман. «Значит, нормально?» – спросил егерь. «Конечно». А потом спросил у Никитина. «Слушай, шеф, а Пал Ваныч мне что-то не нравится». Полбаныч, так погнал мужик, уже сестре сказали. Верно, уже и сестра торопится со шприцем, прикрытым ваткой. Митя насмелился спросить. Это была Зиночка из добрых, веселая такая, в психушке недавно, до этого на скорой помощи работала. Митя спросил, как можно по виду понять, что человек завернулся. Сестра засмеялась, а ты ему в глаза посмотри. Павел Иванович сидел на койке. «Быстрых, оно ну погляди на меня!»